Глава 7 или «Линия Молотова». 4 июня 1941 года. Среда. Поднявшись рано утром, Максим двинулся обратно на Пушкинскую. В 10 утра предстояла новая встреча с товарищами по батальонной упряжке. Вторая ночь в Бресте прошла просто великолепно. Под гостиницу отвели стоящий на окраине дом, реквизированный у какого-то буржуя. Чистотой комнаты не блистали. Посетители менялись часто, а если здесь и убирали, то не более раза в неделю. Какой контраст с поездом. Не помыться, не толком отдохнуть. Максим с трудом заснул под пьяное хоровое пение и жуткий трехголосый храп, эхом отдающийся от голых стен. Если не бессонная ночь, то вряд ли бы он уснул. Навык спать в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, у полковника еще не восстановился. Утром организм потребовал привести себя в порядок и что-то перекусить. Нет, медный провод не подойдет. Нинашев нагло постучал с зажатыми в кулаке шахтерами в калитку подходящего на его взгляд дома. После недолгих переговоров Саша умылся и привел себя в порядок. Минут через десять он сидел во дворе дома в холщовых штанах бывшего хозяина. Да, куда-то делся отсюда, мужик. Панов расслабился. Какая к черту война, если можно цедить сквозь зубы к рынку охлажденного и бывшего еще вчера парным молока с образовавшейся пенкой. Капитан лениво посмотрел, как немолодая хозяйка приводит в порядок его форму. и потихоньку грелся под лучами еще не полившего солнца. Самостоятельно гладиться Максим не рискнул, поскольку не владел иновременной технологией. Вот где еще засада. Панов в ужасе смотрел, как в дверцу утюга вбросили тлеющие угольки. А женщина, набрав полный рот воды и умело сбрызгивая ее на гимнастерку, осуществляла высокотехнологичный процесс отпаривания. Белорусска смотрела на гостя и вздыхала. Мужика в доме давно нет. Как призвали защищать речь Посполиту от проклятого германца, так и сгинул. Дочка умерла от ужаса во время первой бомбежки. Доктор осмотрел и сказал, слабое сердце. Ох, горе, страшное горе это война. Спасибо, очень выручили. Максим рассчитался и немного добавил сверху. «Приходите еще!» Повинуясь интуиции, подсказывающей, что бывать тут придется еще не раз, Нинашев чмокнул довольную хозяйку в щечку. Утром детали городского пейзажа можно рассмотреть подробнее. Вот одноэтажная казарма из добротного красного кирпича со сводами над окнами. Наследие царизма. «Польский след». Квартал домов, где второй этаж архитектор спрятал в какой-то замысловатой крыше со сгибами, а у входа, видно для солидности, поставил массивные колонны. Но чем ближе Максим подходил к центру, тем строже становились фасады зданий, и тем больше у них было этажей. Люди, идущие навстречу, заставили Сашу вспомнить, что довоенный Брест – город еще и европейский. Фобиями Панов не страдал и, чуть притормозив, с любопытством смотрел на прохожих в странных черных одеяниях, бредущих по своим религиозным делам. Увидев магазин с канцелярией, Максим ненадолго задумался и решил зайти. Кроме тетрадей, пачек бумаги и логарифмической линейки, капитан сгрузил в прихваченный вещмешок все доступные марки чернил, карандашей, ластиков и копировальной бумаги. Панов решил заказать сразу две печати. Тут же, по памяти из опыта общения с криминалистами, набросал список и зашел в аптеку, собрав полный набор начинающего жулика. Пока потомки не сменят состав штемпельной краски, ему не нужен ни сканер, ни струйный принтер. Древний способ и один дополнительный четкий оттиск с каждой печати на документе ему гарантирован. Пообщавшись с замами и прикрепив политрука к Суворову, пусть вместе бойцов смотрят, Ненашев чуть задержался на Пушкинской, забрал из кадров удостоверение с новой записью и ушел из штаба. Минут через сорок он спокойно оформил два заказа в мастерской, вернулся в гостиницу, вытряс покупки в чемодан и убыл на место строительства. Добраться до точки, где предстояло разместить лагерь батальона, просто. Иди себе спокойно вдоль железной дороги прямо на юг. Но скоро способ передвижения пешком станет бессмысленной тратой времени. В режиме бешеной собаки метаться между лагерем и Брестом придется постоянно. Ему бы мотоцикл, да с коляской. Капитан вздохнул и угрюмо поправил лямку, позвякивающего стеклом тяжелого вещмешка. Встреча с военными или не очень строителями должна пройти по всем правилам военного этикета. Или, как говорят мудрецы, только 26 литров пива гарантирует мужчине полное покрытие дневной нормы в кальции. Подструился по лбу и щекам Максима, но он его не замечал и жадно рассматривал знакомые кусты, кочки, канавы и насыпи. На его рассматривал с земли, а не со снимков с воздуха и старых бумажных карт. Нинашев остановился передохнуть, видя рядом, как солдаты в намокших от пота гимнастерках, на тельных рубахах, а то и без них, выбрасывают землю из противотанкового рва и устанавливают рядом с дорогой надолбы. От внимания капитана не укрылся знакомый факт – оружие бойцов осталось в казарме. Да, еще не перестали щадить подчиненных командиры. Гоняли по жаре лишь с шанцевым инструментом, пусть и весившим немало. Позиции шестой дивизии. Максим помнил план прикрытия, не путая его ни с каким другим. Сковать, задержать врага ударами и контрударами, пока страна не закончит мобилизацию. До форта Зы, вокруг которого находилось большинство дотов, осталось метров триста. Даже без карты капитан понял, что они рядом. Вереница запряженных в подводы лошадок тащила щебень и камни. Проехала тройка грузовиков Яга под завязку груженных мешками с цементом. А в воздухе стоял гул работающих механизмов и гомон строителей. Каждый укрепленный район состоит из узлов. Узел обороняет отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. В узел входят несколько опорных пунктов, приспособленных к отражению атак со всех направлений. Каждый пункт — рота. Далее — доты, сведенные проектировщиками в единую систему огня. Причем ни одна из амбразур не должна явно смотреть в сторону наступающего противника, чтобы не стать мишенью для огня орудий прямой наводки. Панов когда-то недовольно морщился, рисуя на экране монитора схему. Теперь же не мог придраться, настолько искусно доты вписали в складки местности. Пусть и строили их почти на виду немцев, но на линии Молотова бутафории не пахло. Скорее долгостроем хребта обороны стрелковых дивизий и приданных им корпусных артполков, заранее занявших позиции. Господствующая на тот момент военная теория считала, что без уров на начальном этапе войны не обойтись. Доты должны остановить наступление врага и выиграть время для мобилизации. Так думали французы, чехи, финны и даже немцы, возведя почти 16 тысяч долговременных огневых точек на линии Зигфрида. Колоссальные деньги зарывали в землю все государства, согласно имеемой передовой теории. С той же целью уры строили и после мировой войны. Долговременные огневые точки сооружали так. Устанавливали рядом полевой, бетонный или лесопильный завод. Маскировали стройплощадки. Обносили высоким забором с колючей проволокой и обсаживали молодыми елками. А на острове в Брестской крепости, где доты сооружались у самой воды, стройку закрывали полностью, чтоб немцы свыше не видели. Котлован копали местные, Они же привозили материалы и складывали их в 100 метрах от заборов. В женский день 41-го ввели обязательную трудовую и гужевую повинность, за которую платили по государственным расценкам, на 10 дней отрывая селян от полевых работ. Ввиду секретности, далее к работе приступали саперы или бригады рабочих из центральных районов СССР. Доверяли лишь им, боясь, что нелояльные местные жители помогут врагу вскрыть систему огня опорных пунктов. Те на месте варили каркас из арматуры и пару суток непрерывно бетонировали коробку ДОТа. Потом снимали опалубку, монтировали вооружение и оборудование. Если успевали, то наружные стены покрывали смолой, спасавшей бетон от воздействия влаги. Затем обваловывали и маскировали. Чаще всего делали двухэтажные сооружения, врытые в землю по самой амбразуры, с толщиной стен в полтора-два метра. Перекрытие потолка должно выдержать прямое попадание 250-килограммовой авиационной бомбы. На вооружении. 76-миллиметровые капонирные орудия l 17 Противотанковые 45-ки. Пулемет ДС или Максим. Рядом сооружали вспомогательные укрепления, используя как бетон, так и дерево. До своего передового, почти достроенного опорного пункта и добрался капитан Нинашев, желая на него видеть, насколько сильно завязан узелок его обороны. Осмотрев позиции, капитан пришел в уныние. Из всех дотов вооружены лишь три. А к грядущей войне окончательно доделают еще штук пять. Но то не есть факт. Стоят его коробочки пока открыто, не обсыпанные землей. Лишь высокие заборы и маскировочные сети скрывают их от наблюдателей с западной стороны Буга. Там издевательски торчали две деревянные вышки. Положительный момент состоял в том, что планировал опорный пункт настоящий мастер. Долговременные точки прикрывали друг друга. но полностью отсутствовали полевые укрепления. Дзоты, траншеи, укрытия для пулеметов, пушек и минометов. В готовые доты комбата не пустили. Разрешение должен дать майор Угрюмов или поступить приказ из штаба. Но прибывший по вызову Панова начальник караула признал в нем своего и разрешил осмотреть местность рядом. Не нашив внутрь бетонного сооружения и не стремился – Когда-то Саша облазил похожую коробку прямо в Бресте, на северной окраине города. Затем комбат забрался на руины форта, сгрузил мешок, заложил большие пальцы рук за ремень и начал ждать. Странно, но никто к нему не подошел. Тогда Максим демонстративно достал бинокль и в упор начал рассматривать стройплощадку. «То-то же! Заметили, заметались, засуетились!» «Какой наглый вы человек, капитан Ненашев! Рассмотрев его документы, произнес воентехник из УНС. «Вы ошибаетесь!» Сердито буркнул Максим и тряхнул рукой, будто взвешивая груз, чем вызвал нежный звук полного чем-то стекла. «Неужели пиво?» «Конечно нет. Обычная нефильтрованная 96-процентная вода». Как мне еще с уважаемыми людьми знакомиться? Но оно же теплое. Неужели ты не найдешь одного кислотного огнетушителя? Просто детский сад. Ничего, сейчас Панов двинет прогресс и покажет самый радикальный метод охлаждения пенистого напитка с использованием противопожарной пены. Ух ты, давно не было такого лета. И давай именно так. Дружить долго и часто. Раздалось довольное хмыканье. Но я еще сапера позову для полного взаимопонимания. Какого сапера? Не нашего хоть в чем-то везло. Участок осваивал саперный батальон, присланный на западную границу из Уральского военного округа. А руководила им инженерная бригада из 74-го УНС. Панов за военных их сразу и не признал, но и на заключенных они были не похожи. Те из ГУЛАГа равняли аэродромы, подальше от границы. Однако внешний вид партизан внушал уныние. До нельзя истрепанное обмундирование, раздолбанная обувь, безразличный взгляд и... Максим досадливо поморщился. Кто-то уж очень характерно чесался. Да... а до цивилизации в виде бани и водопровода 6 километров. Но, услышав название округа, откуда прибыли саперы, Максим ситуацию осознал и в душе покаялся. «Клинический случай» – так всегда происходит с трудовыми ресурсами, временно приданными в безвозмездное пользование. Заставляют их работать на полную катушку, снабжают в последнюю очередь. «Нет, они, конечно, люди наши, советские». Но неизвестно, когда дернут ресурс обратно или переведут на другое место. Панов испробовал все на себе. После курса молодого бойца его послали с автомобильным батальоном на Целину. Помогать колхозу-миллионеру в ежегодной битве за урожай. Машины, предназначенные в военное время возить войска и боеприпасы, за полтора-два месяца превращались в хлам. Личный состав жил в коровнике, разгороженном на отсеке плащ-палатками. В баню ходили один раз, жаль, не в женский день. И голодали, конечно. Но впечатление осталось хорошее. Молодой Панов был, как и ребята рядом. Все ни Веселились, балагурили, бегали на танцы в центральную усадьбу. Иногда покрывая обратный путь гораздо быстрее, спасаясь от возмездия местных. Но какое счастье принес день, когда возвращались они обратно в часть, казавшуюся почти родным домом. Спустя десять минут Максим поближе познакомился и с командиром саперов Колей Маниным, тоже капитаном, и Андреем, воентехником первого ранга, руководившим местным участком. Втроем они неплохо посидели в тени стены старого форта, попивая пиво и ведя разговор, заглушаемый жужжавшим рядом небольшим бетонным заводиком и визгом лесопилки. Наверное, потому и узнал, не нашив много нового, о своем и их руководстве. Инженер жаловался на нехватку людей и материалов. Злился, что военные не спешат расплачиваться и люди бегут. И «Еще б не бежали!» подумал Панов. «Расценки таковы, что не зарабатывал в день человек себе и на еду. Куб земли – рубль, за день норма выдавать – три, а трехразовое питание в столовой – 6 рублей. Спецодежды и обуви не выдавали. В чем завербовался, в том и работой. Вот и драпали со стройки, наплевав на уголовную ответственность». Но а сапер рассказал, как они работают по 10-12 часов в день». Все понимали, что фашисты рядом и сперва перевыполняли план, но постепенно энтузиазм угас. При таком отношении к людям скорой норму вытянут с трудом. Обносились, на кормежку, который день одна перловая или пшённая каша, но и её привозят остывшую, с опозданием на несколько часов. Бани нет, просто не серые. Появились и чёрные, переползающие на тело точки». В город изредка ходят лишь командиры, а если посылают бойца, то одевают целым взводом, иначе дойдет только до первого патруля. Ненашев тихо кивал, жмурясь, как китайский пчеловод. Клонила в сон, но, дыхнув в кулак, он удивился. Пахло солодом, а не спиртовым духом постперестроечного пива. Значит, разлагает мозг на атомы солнце и свежий воздух. «А дремать нельзя. Думать надо, как помочь ребятам, да и про себя не забыть. Саперы, да еще из глубинки, это как манна небесная». Манна-то манна, но отдав для строительства линии Молотова батальон, уральская дивизия осталась без инженерных войск. И не одна. 160 батальонов-саперов строили доты. Значит, столько же и дивизий. Мало кто от границы ушел». Тех, кто должен рвать мосты и закладывать мины, придется набирать и учить заново. Тьфу ты!» Комбат зло сплюнул и чертыхнулся. «Ты че, Максим?» Чуть заплетающимся языком спросил сапер. «Да не хочу говорить. Слухи ходят, хуже не придумаешь». Ненашев раздраженно стукнул ладонью по земле и длинным глотком влил в себя чуть ли не полбутылки пива. Саша помнил, за что изгнали человечество из рая. Но читал, как в одном из миров фантастов Бог долго думал, как заставить двух нелюбопытных дармоедов убраться из Эдема. Мальчик и девочка не проявляли никакого интереса ни друг к другу, ни к миру. Но когда он догадался отключить им бесплатный Wi-Fi... Ой, верно, что-то капитан путает. «Так рассказал бы!» Теперь Манин не казался Саше пьяным. «Скажу, но сразу вопрос. Как соседи, не докучают?» «Ты о немцах, что ли? Так залезай на стену и смотри. Нам уже надоело видеть, как на нервах наших играют». Ненашев поднес глазам бинокль, и нижняя челюсть уже поново медленно отвисла. «Ох, братцы, картина Репина приплыли». Верно, что никто ничего не подозревал, не ведал и гибкостью умственных фантазий на границе с Германией не славился. На противоположном берегу в аккуратной последовательности сложены части и детали понтонного моста. Сами понтоны установлены на катках, и до воды для них, словно рельсы, проложены деревянные слеги. Капитан прикинул, навести переправу можно за 2-3 часа, и пойдут на советский берег, если не танки, то бронемашины и пушки. Неужели фрицы настолько уверены, что по ним бить не станут? Хотя, если судить по выбоинам, оставшимся после войны на дотах, здесь особо не стреляли. Мало было защитников, очень мало. Именно тех, кто встретил врага с оружием. Уцелевшие от арт огня засели в дотах почти без боеприпасов. Излясь от бессилия наблюдали, как беззаконно идут по дороге колонны пехоты и танков вермахта. Далее, к не непожелавшим сдаваться упрямцам, в гости пришли немецкие саперы. Рядом с мостом – 10-метровое сооружение из крепко сколоченных друг с другом и побелевших на солнце бревен. Конструкцией оно напоминало то ли нефтяную вышку, то ли башню Шухова в Москве. Да нет, скорее высоко поставленный сарай. Для защиты от солнца, дождя и ветра сверху установили небольшой комфортабельный скворечник размером где-то метра три на четыре. А что там под брезентом? Зенитная пулеметная установка. Дальше четыре противотанковых пушки на манер наших сорока пяток. Все направлено на нас. Когда ставили опаловку для он того ДОТа, Инженер мотнул головой в сторону объекта номер 506 с двумя пулеметными амбразурами. То поставили высокие щиты, чтобы не дать засечь азимута обстрела. Но эти, произнесенное далее слово, более подходило падшим женщинам. За одну ночь нарастили вышку на три метра. Пришлось делать навес. А командование в курсе? Конечно, давно все знают. «Так почему же?» Воентехник из-под посмотрел на него. «Не нашев, ты человек хороший, но на границе новый. Дам тебе мой совет, лишнего не болтай. И о том, что видел, молчи, а еще лучше забудь». «Теперь все ясно». Элементы головоломки у Саши сложились в законченную картинку. «Вот они, будущие участники массового забега на восток». И ничего-то ты ни строителю, ни саперу не скажешь. Лопаты не оружие, а бетономешалки не танки. Да, мне уже объяснили. Скривился комбат, будто показывая, что прямо сейчас съел лимон. Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. За исключением пустяка. Шутливо оборвал его Манин. «Ну давай, выкладывай московские новости!» Нашарив в кармане папиросу, он закурил. Максим вновь отхлебнул пиво, чувствуя во рту сладковатую горечь. «Новости такие! Забот вам скоро прибавится! То, что промышленность вновь сорвала план, уже не секрет. Так что готовьтесь временно ставить в доты Максимы или пить амбразуры из бетона». «Сдать все надо будет к 15 июля, или секир башка!» «Да ты!» Следовавшие дальше слова воентехника причудливо сочетали в себе переплетенные диомы и междометия с добавлением ряда шипящих звуков. Возмущение вызвало не нарушение технологии, снижавшее боевые качества дотов. «Как раз это еще можно было стерпеть!» А вот надвигающаяся волна авральных работ превосходила размерами все предыдущие. А обычный станковый пулемет в бетонную коробку просто так не воткнуть. Нужен специальный подвижной лафет, временные металлические задвижки, прикрывающие расчет от осколков и пуль, а еще сотни других мелочей. Мастерские и так задыхались от заказов. В утвержденные проекты постоянно вносили изменения. Стараясь еще лучше вписать ДОТ в местность. А на деле все оборачивалось множеством переделок при монтаже оборудования. «А что я?» – развел руками Нинашев. «Я пиво принес и говорить не хотел. Через пару недель сами новость узнаете. Похоже, все-таки тревожится наше руководство насчет того берега. Только чур пока молчок». Панов хоть и знал о готовящемся постановлении Совнаркома от 16 июня, но сейчас лукавил, сдвигая сроки. А окончательно все запланировано к январю 42 -го года, пусть и предусматривалось по два часа в день сверхурочной работы на одном из заводов. Воентехник и сапер принялись обсуждать новость, а комбат осторожно намекнул присутствующим. Не стоит ли сначала закончить наиболее готовые объекты? Потом немного отдохнуть и помочь ему покопать землю рядом с дотами. Максим не проявил инициативы, лишь сместил приоритет. Планом работ это предусматривалось, но мелочевку, как всегда, оставили на потом. Нинашев, в свою очередь, клятвенно обещал помочь строителям. Дело общее, да и он, как командир отдельного батальона, может сам принять решение. Тут Максим улыбнулся, вспоминая дачный опыт Панова, и просветил ребят, какой золотой жилой могут стать остатки высокопрочного бетона, если пустить его на блоки кирпичи. Потом воентехник ушел по своим делам, намекнув, что начальник участка обязательно сможет сильно им помочь. И он обязательно с ним переговорит. Ага, специалист по антиквариату. Усмехнулся Панов, услышав знакомую фамилию. Хорошо живет простой советский военный строитель. Личная машина, трофейный фамильный сервис, картины, особняк и девушка Полька, как прислуга. Я вот не пойму, а в чем твой интерес, задумался Манин. Что будешь делать, если серьезно стрелять начнут? Максим решил не темнить. Парень ему нравился. «Разбегаться! Надо людей хотя бы сохранить! У меня 10 винтовок, три ручных пулемета и на все про все триста патронов!» Ни секунды не раздумывая, ответил Николай и сокрушенно махнул рукой. Уверен! сердито посмотрел на него капитан. «Картинка, которая здесь может скоро произойти, знакома по-нову из немецких альбомов. На фотографиях, взятых в тот день пленных, Сортировали по шапкам. Пилотки в одну, кепки в другую, а фуражки в третью группу. Наглядная пропорция. Сколько людей на границе до нашествия стояло с винтовкой, а сколько с киркой или лопатой. «А сам что предложишь?» «Прежде всего, бороться за чистоту. Если мыть бойца в городе невозможно, то строим баню прямо здесь». Максим вспомнил о ситуации в Белорусском военном округе. Массу войск выдвинули к новой границе, и сразу возникла куча невыносимо сложных бытовых проблем. Главная из них – казармы, поскольку зимовать в землянках или палатках означало получить в ответ массу простуд и воспалений легких. Инфраструктура едва справлялась и с санитарным обеспечением бойцов. Графики очередности проблемы не решили. Положение сложилось настолько катастрофическое, что пришлось вмешаться белорусскому ЦК и софнаркому. «А кто разрешит?» «А кто запретит? Часть у меня новая, полномочия есть, место под лагерь отведено». «Черт, мне такое даже в голову не пришло!» – хмыкнул Манин. «Значит так, раствор и печник твой. Кирпично берете в форте, я предупрежу караул». Вокруг печей возведете деревянный каркас со снятой опалубки дотов. Палатку на стены и крышу, как получу, сразу вам отдам. Ну что, по рукам?» Ненашев тут же начал судорожно вспоминать, у кого в штабе он видел еще пахнувшую типографской краской книжку по необоронительным постройкам. Там опыт финской войны, плюс расчеты и схема. Ему совсем не нужен был собственный деструктивный результат работ по укреплению фундамента тещиной дачи. Ну, а пока Максим написал размеры небольшого котлована квадратов на 60. Порядок-то цифр он примерно помнил, однажды побывав в одной из командировок примерно в подобном деревянно презентовом сооружении. Там при минусовой температуре палаток уже было две, одна внутри другой. Да, и еще... Лагерь поставлю к тебе вплотную. Пусть с той стороны гадают, то ли новая часть, то ли строителей стало больше. Начнете завтра с котлована. И, пожалуй, сходим-ка мы вместе к твоему старшине. Не нравится мне ваше житье-бытье. Да не трусь, Колян, я до призыва бухгалтером работал. О работе следователем Панов, естественно, умолчал. И еще о том, что он свято помнил заветы Петра Первого. Интендантов каждые пять лет менять или вешать. Нафталиновый запах портянок и вкус дармовой тушенки портит человека не хуже, чем квартирный вопрос. А после борьбы за чистоту? Решение Манину нравилось, но начинали они же с немцев. В ответ капитан развернул карту. Под марку «Великой стройки» поставь последовательно несколько запрут. Вот здесь и здесь. Максим ткнул на карте в ручейки, вытекающие из большого болота к югу от его позиций. «Если умельца есть, пусть крепящие бревнышки правильно поставят, так, чтоб пинком можно было выбить. Скоро станет совсем жарко, и иначе влагу не удержать. А еще дренажную систему в полях надо восстановить и почистить». «Подтопить территорию захотел?» «Ну да, а что делать?» «Нет мин на складе. Пусть если форсируют бук, вязнут в грязи или гудьком тащатся по шоссе и железнодорожной насыпи». Максим знал, что примерно так и случилось, но подгадить еще больше для него дело святое. «Может, мне еще и мосты посмотреть?» Чуть насмешливо ухмыльнулся сапер. «Чертов сукин сын!» Все же капитан решил их напрячь. Мел человек, да взрывать их нечем!» Парировал Нинашев. «И ты должен знать, что мины и фугасы закладываются исключительно по специальному приказу Наркома обороны. Жаль, не дал мне полномочий маршал Тимошенко. Так что угомонись». «Даже так!» Сапер нахмурился. Артиллерист не шутил. Манин для себя давно сделал вывод. «В один прекрасный день немцы откроют здесь фронт. Сил удержаться нет». Когда враг переправится, его первые солдаты через 15-20 минут появятся здесь. Ненашев посмотрел на него, зло сплюнул и еще более язвительно выдал. «Николай, мне тут все русским языком говорят, войны не будет. Решайся или иди к черту». Сапер прикинул. «Предложение нового знакомого». делала два квадратных километра у границы непроходимыми для танков и грузовиков весом более трех тонн, но на пару дней. Если солнце не прекратит полить, то обязательно все высушит. Ты думаешь, задержим? Думать до войны можно. Ты лучше сообрази, как еще заткнуть тут дырку. На карте появилась пометка напротив трубы под железнодорожной насыпью. предназначенный для стока грунтовых вод. Еще один дополнительно заболоченный квадратный километр между путями и шоссе, ведущими в Брест. Только не переборщите, не то железнодорожники обидятся. Сапер очень серьезно кивнул, представляя проблему. Так что водички для санитарной обработки бойцов должно хватить. И с этим капитан побарабанил по своей кабуре. Случай, что я помогу. Склад скоро организуется. На два твоих батальона карабинов хватит. Я вижу-то на хлебное место сел. Сел не то слово. Попал. Зато теперь своя печать, канцелярия. Должность, как у комполка. Масштаб, правда, меньше. Хозяйство еще подсобное скоро заведу. Коровки там, поросята, цветочки и огурчики. «Эх, год назад бы сюда попал, точно бы взял переходящее красное знамя за лучшее войсковое подсобное хозяйство. Это вам не шашкой махать. Уметь работать надо, чтобы свекла лучше колосилась. А что? Даже специальное движение в Красной Армии такое было. Сами себя обеспечим овощами и прочим натурпродуктом». «Ох, панов, пора бы иссякнуть твоему фонтану мыслей». Так он до особого колхозного корпуса на Дальнем Востоке доберется, где 45 минут косили, а 15 изучали пулемет. Или до словаря с сайта Минобороны РФ на тему совхоза военные. Но нечего на зеркало пенять, не увидеть там одних большевиков-коммунистов. Военные огороды, милитаризированные коровники и моторизированные свинофермы – наша национальная традиция уже более чем 30 лет. Выходным бы сделать день принятия положения о хозяйстве роты от 1878 года. «Кончай язвить! Хочешь чего покрепче?» – бросив взгляд на пустые бутылки из-под пива, спросил сапер. «Водки могу налить!» Надо бы, но не могу. Как с делами разгребусь, вместе жахнем. Ну, бывай, сапер. Николай с надеждой сжал руку капитана. Единственный человек, кто вошел в их положение. Чужие они люди в чужом округе. Ну, Анинашев, ушел в поле бродить и рассматривать собственные позиции как бы с немецкой стороны. Овы, ковырнуть монокль из глаза господина Модоля, видать, не судьба. Прежде позиции батальона задавят пехота и саперы из 34-й пехотной дивизии вермахта. Чуть покувыркаемся и перенацелят фрицы артиллерию с цитадели на его район. Для танков и автотранспорта это единственный путь до магистральной дороги на Минск, Смоленск и дальше на Москву. Если оборону не усилят как минимум стрелковым полком с артиллерией, Батальон, как отдельная боевая единица, умрет здесь за 2-3 часа. Затем огонь от отдельных огневых точек, до тех пор, пока не иссякнут боеприпасы или не закончатся люди, способные и желающие сражаться. Как вариант закопаться, пережить конец света и вылезти на землю 26 августа. Аккурат в момент торжественного пикничка Гитлера и Муссолини в цитадели Брестской крепости. Но опять же, нет рядом испытанной страйкбольной команды. Даже в предложении саперу существовал подвох. Его немецкие коллеги заранее заготовили сетчатые щиты из металла для труднопроходимых мест. И остается только надеяться, что на большой участок их не хватит. «Ведь как хорошо умеют планировать суки!» «Необходимо ответное гибкое решение». И Ненашев упорно искал его, облазив назначенный участок, отмечая, где надо расположить пулеметную позицию, где наблюдательный пункт, какой ориентир пристрелять в первую очередь. Ничего он пока не нашел, кроме очередных приключений на вечном многострадальное место». Два бойца в зеленых фуражках переглянулись. Шедший границы одинокий командир то ложился на землю, то пытался встать повыше, высматривая что-то на нашей немецкой стороне. Заявок на мероприятие военные сегодня не дали. Значит, стоит брать. Предварительно подождав, пока подозрительный капитан не влезет в запретную зону на десяток метров, не нашего прихватил пограничный наряд. «Мда, это явный залет», – думал Максим, выслушивая напористое обвинение. «Действительно, батальон не имеет номера. Хорошо, хоть он в кадрах успел встать на учет, желая питаться за казенный счет и по ценам военторга в столовых. Ходить в кабак каждый день – это перебор». Впечатление у Ненашего отвязавших его погранцов, осталось хорошее, несмотря на пару квалифицированных тумаков, полученных исключительно по дурости. Не надо было лезть со шпагой в мясорубку и пытаться качать права. Надо считать, повезло. Связав, они могли уложить его и в специальный мешок из толстого брезента, зашнуровав словно ботинок. «Да уж, ликует пионерия. Сегодня в гости к вам пришел Лаврентий Палыч Берия». Мысленно пропел очкастый задержанный и мило улыбнулся младшему лейтенанту, вызывая у того очередной приступ ярости. «Ну вот, меня снова обозвали наймитом международного империализма и германским шпионом. Хорошо, хоть не парагвайским. Или... А ведь рядом есть еще одна замечательная страна». Отношение к лазутчикам нравилось. Лампа, направленная в лицо и бодрящие толчки в область печени, привели не нашего в восхищение. И он его выразил, насколько это было возможно с разбитой губой. В ответ дознаватель готов уж был от злости перекусить ручку, которую словно вентилятор вертел сейчас в руках. «Но вот не понять, где тут правда, а где ложь!» Сбивает капитан ответами с толку. «Эй, гражданин следователь!» Имитируя акцент частого покупателя кефали на Староконном рынке, что расположен на Молдаванке в городе Одессе, начал Максим. «У вас есть все для последующего опознания моей личности, даже пока не погребенного тела». «Мне будет очень грустно», – капитан потрогал бровь. «Иметь завтра такой вид перед бойцами Красной Армии. «Да, и кстати, меня покормят?» «Это шанс, что я немедленно искренне начну сотрудничать со следствием. По-другому разговор не получится». Младший лейтенант чуть не подпрыгнул от такой наглости. А Максим подумал, что когда его выпустят, он обязательно наденет на шею гражданину-начальнику табуретку ножками вверх. Отвечать на одни и те же вопросы по шестому кругу ему надоело». Точнее, перестало забавлять. Эту методику допроса он знал и каждый раз добавлял чуть больше, вызывая радость гончию дознавателя, но еще больше запутывая ситуацию. Неужели он не понимает? После тарелки каши Ненашев получил увесистый подзатыльник за невинный вопрос про компот. Панов неудачно съерничал, забывая, что дразнить дознавателя в этом времени чревато. Битие тут самый популярный метод следствия, и не ему его менять. Зато перед тем, как расписаться в протоколе допроса, Максим мстительно везде вычеркнул слово «шпион», дописывая сверху «разведчик», и попутно выражая желание продолжить давать показания, но исключительно в письменной форме. Панов знал, почему его, комбата, трясет человек из НКВД в зеленой фуражке, желая завести дело. В 1938 году при каждом отряде создали разведотдел, которому можно вести разведку и допросом, и опросом. Следствие по делам контрабандистов, бандитов и, отдельная задорная песня, находящихся под их неусыпным контролем, таможенников». До утра капитана поместили в одиночную камеру, всучили ученическую тетрадь и половинку химического карандаша, строго предупредив «пропадет хоть один листик, пусть пеняет на себя». Младший лейтенант не сомневался, что разоблачил опытного врага. Одно его имя в сочетании с фамилией, чего стоило – Стоявшему на посту пограничнику наказали постоянно заглядывать в маленькое оконце, проверяя, как ведет себя нарушитель режима границы. «Хоть подумая в спокойной обстановке». Капитан начал портить первую страницу в тетрадке, затейливо выводя разными шрифтами матерные слова и ехидно думая о бойце за дверью, как о часах с кукушкой. «Суровое лицо опять появилось в форточке». Ох ты! Страшно, аж жуть!» Он достал из кармашка сапога бритву и начал очинять карандаш. Спустя три минуты к нему ввалились всем кагалом и, чуть ли не крутя руки, отобрали опасную вещь, переругиваясь на тему, кто доложит. «Свободу попугаем! Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет Вовка! Пусть всегда буду я!» «Эй, Саша, какой к черту Вовка? Кто служил любимым рабом на галерах?» Комбат вздохнул и мысленно вернулся в поле, вновь начиная перебирать варианты. «Что, вести упорный бой до конца? Так немцы его комарин укус особо и не заметят. И увести людей с позиции заранее Панов не мог. Каждый его боец должен персонально расписаться». «Без приказа свыше дот не покину». Саша вспомнил про поляков, про адрес в Москве, про возможности хозяев Кутузки, где ему так хорошо сейчас сидится, про немцев, малыми тургруппами, ходящими по Бресту. Подумал и про Манина, его саперов и воентехника. Все шпионом его норовят обозвать. А почему бы не попробовать раскачать ситуацию? Московским засланцем его числят. Так может, того? Как там вещало армянское радио? Давний агент германской и австро-венгерской разведки и заодно британский агент. Панова не верилась, что все здесь так плохо. В том же Перемышле утром следующего дня так вдарили по немцам, что командир, наступавший на город пехотной дивизии, в истерике запросил помощи. «Шутка ли? Второй день войны!» Гудят фанфары и берлинцы, а большевики нагло выкидывают победоносных солдат из окон, разбивая их черепа словно яйца, а вымощенную брусчаткой территорию Рейха. На второй день войны русские ворвались в немецкую часть города. А утром 22 июня пятеро пограничников долго удерживали железнодорожный мост. Не молчали и доты. Тот, первый секретарь, не растерялся, не сбежал. осколотил, наверное, самое первое народное ополчение из граждан-восточников. Очень причудливо там легла карта. Приведя себя в порядок, советские войска хорошо досадили немцам, отступили организованно и по приказу. Семьи командиров взяли с собой и ухитрились с боями пройти 900 километров, нагоняя фронт. Через полтора месяца в районе Умани Измотанный отряд комдива Снегова немцы разбили, а раненого генерал-майора взяли в плен. Орден Красного Знамени он получит уже после войны. «Вот же черт, а ведь все гораздо серьезнее!» — отрезвил себя Панов. «Здесь направление главного удара. Как бы ни суетился здесь одинокий комбат, пусть и с целым батальоном, немцы компактной плотной массой обязательно пробьют дорогу на Минск. Но Саша помнил, кто что говорил и делал. Надо поискать людей, которые не растеряются, а смогут подняться над обстоятельствами. И делать это придется в тайне от начальства. Утром наградой дознавателю стала искренняя благодарность не нашего. Но делать из пограничника кактус комбат передумал. «Настойчивый и упорный человек далеко пойдет». Часов восемь несостоявшуюся надежду всех разведок империализма освободил старший лейтенант Суворов, лично подтвердив, что знает капитана. Максим с радостью пожал руку начальнику штаба, а затем долго тряс лапу младшему лейтенанту, восхищаясь качеством работы и методами следствия. Улыбающемуся человеку пограничник зря поверил – и опасно крепко пожал по-новую руку, которую, улыбнувшись, начал петь дифирамбо. Ему бы еще немного на него надавить, и Максим открыл секрет, как из таракана сделать изюминку. И вообще, пусть дознаватель и дальше растет над собой. При его энергозатратах и изучении опыта испанской инквизиции пыток могло бы стать на 40% больше. Возьмем, например, их специальную колоду. Пограничник слушал, бледнел лицом и приседал все ниже и ниже, очарованный словами комбата. А когда Ненашев милостиво закончил, он стремительно бросился к бочке с холодной водой остужать раздавленную ладонь. Глядя вслед, капитан грустно подумал, что столкнись он с профессионалом, так легко бы не отделался. Одни очки с простыми стеклами немедленно вызовут множество вопросов. Дознаватель не нашего ненавидел. Открыв тетрадь с непечатными буквами, нахмурился еще больше и сразу решил подшить ее к рапорту. Он был в своем праве. Капитана задержали в полосе отчуждения. Пусть начальство глянет, ему полезно. Каков наглец! Дальше оскорбленный младший лейтенант читать не стал, лишь глянул на каракуле, содержавшие непонятные ему схемы и расчеты. Максим вернулся в Брест со спокойной душой. Фитиля любого размера он не боялся. Иммунитет к ним по-нову привили на службе. Лишь тактический заряд, вставленный в одно место, вероятно, смог бы изумить бывшего полковника. Однако ночные пляски с пограничниками руководство хоть и поминуло, но мимоходом и с нервным смешком. Несмотря на откровенный залет, генерал сейчас смотрел на капитана с уважением. Не зря предупреждал их Ненашев. Куковавший в камере Максим пропустил момент, когда в штаб укрепрайона доставили крайне жесткую директиву начальника генерального штаба. Не выполнить ее означало нарушить указание товарища Сталина. Требовалось немедленно нарастить штаб укрепрайона. Свет для Ненашева стал еще более зеленым. Никто не хотел оказаться крайним. А комбат был, на удивление, невозмутим и лениво реагировал на выверты фортуны. Казалось, дай ему даже один день, и все едино. Вновь начнет чиркать что-то в блокнотике, кивать в такт словам генерала и щурить глаза. Глядя на не нашего, постепенно успокоились и Суворов, и Иволги. «Вот и славно! Не надо, товарищи командиры, иметь вид зайцев!» внезапно узревших вместо спасательной лодки с дедом Мазаем, беспощадный баркас глухонемого Герасима. Правильное поведение принесло плоды. Под предстоящие дела Максим выбил таки для себя мотоцикл, а также право самому расставлять по взводам и ротам командный состав. Теперь неформальная и личная договоренность с кадровиком обрела легитимность. Иволген бросил быстрый взгляд на рисунки комбата. В нем явно погиб великий кубист-живописец. Болт, забитый в свастику, выглядел очень внушительно. Далее смазано. Набросок палаточного лагеря, какая-то детская песочница с проставленными размерами, срисованная где-то полевая баня и вновь очередная схема из кружков и стрелочек. Но а бывший адъютант коменданта заметил еще и новенькое – «В этом графике хаос, но упорядоченный по незнакомой системе». Ненашев вкосо посмотрел в ответ, выдрал лист и скомка всунул в карман. Вновь не совпали вместе факты и люди. И надо быть еще осторожнее. Местным видеть его потуги ни к чему, поскольку вычерчивал Максим схему связей и взаимоотношений известных ему людей». «Капитан Нинашев, задержитесь!» Неожиданно для Панова приказал комендант. «Слушаю вас, товарищ генерал-майор!» Пазарев пристально посмотрел на Панова. «Так что за гранату вы изобретаете?» «Противотанковую!» Улыбнулся Максим, удовлетворенно заметив, как у Пазарева загорелись глаза. «Настучал, значит, об одном его рисунке Иван. Молодец!» Не зря он выбрал именно его как главного помощника прогрессора. Кость Максимом кинута сознательно. Он помнил, что комендант укрепрайона человек далеко не лишенный технической и изобретательской жилки. Имел Михаил Иванович в личном багаже авторские свидетельства на противотанковые гранаты РПГ-40 и РПГ-41. Ценило его мнение и ведущее профильное КБ при заводе имени товарища Ворошилова. А если кроме фугасного действия он еще до чего-то додумается? Пусть раньше 43-го прекратят наращивать заряд. У бойца, взявшего в руки двойной ворошиловский килограмм образца 41-го года, очень маленький шанс выжить. Главное, по силам советской промышленности, запустить такую вещь в производство где-то к середине осени. «Максим Дмитриевич, а вам не страшно мне показать?» Генерал был деликатен, как никогда. «Нет». Нинашев спокойно достал из полевой сумки листок со скизом. «Э, а как вы с таким весом собрались танк подрывать? Тут и для брони автомобиля маловато». «Подрывать никто и не собирается. Зато можно прожечь броню толщиной миллиметров восемьдесят или около ста». «Так вы еще и фантазер!» Тогда фантазер и профессор Сухаревский, и немцы во Франции, применившие специальные сферы во время штурма форта Эбенемаэль. Не дай бог, если и до противотанковых снарядов в Германии додумаются. Тогда и броня КВ не поможет. А противоднищевые мины делать сам бог велел. «Принцип, сможете объяснить?» «Не только принцип. Провели уже эксперименты». Есть теории и практические расчеты. Все дело в этой выемке. Каким должен быть стабилизатор из ткани, Саша знал еще с сержантской учебки, где они использовали специальную многоразовую противотанковую гранату. Панов не оговорился. Это учебный имитатор. Работая с ним, отставной полковник первый раз в жизни уложил для себя парашют, он же тряпочный стабилизатор гранаты в полете. Саша, демонстративно горячась и волнуясь, аккуратно пояснил, что такое кумулятивный эффект. После попросил коменданта Ура, как авторитетного специалиста, помочь ему консультацией. Но вот не получается у него ударный взрыватель. А если захочет, и в авторы, милости просим. Максим парень молодой, неопытный, куда соваться не знает. И самый первый проект его где-то бюрократы из ГАУ завернули. Какой? На следующем рисунке узнаваемо предстала ручная граната РГ-42 с максимально простой и технологичной конструкцией. Штамповка и точечная сварка. Вот и все, что необходимо для ее производства. На консервной фабрике придумали. Да, «Хотелось чего-нибудь дешевого и штампованного из жести на случай массовой войны». Вновь покраснел капитан. «Как можно двигать технический прогресс и без генерала?» «Скажите государю, что англичан ружье кирпичом не чистят. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни бог война, а они стрелять не годятся». «Нет, такой результат Панова сразу не устраивал». Вес в науке у не нашего жакейский. И чего надувать щеки, туманно насилуя мозг предков, тактикой концентрации усилий на отдельно выбранных стратегических направлениях? Что? Неужели никто не понял, что пошлют далеко по ново, кладя сверху до неприличия мохнатый прибор? Матереть надо. Но времени нет на все эти статьи в журналы, кандидатские и прочее. Не очень маститому ученому-изобретателю расти во все времена. Гораздо проще, если обзавестись толкачом. Но не таким, конечно, серьезным и усатым, что двигал в массы фильтры Петрика. А гораздо проще, но имеющим вес. Вот пусть и станет Пазарев гениальным конструктором. Получает авторские свидетельства и премии. А голова у генерала есть, как и знание обстановки. Тем более в Красной Армии он признан специалистом по карманной артиллерии. «Эх, глядишь и заведется здесь РПГ!» «Ага, Саша, размечтался. Тут надо для начала Авгиевы конюшни расчистить. Не двинуть иначе науку вперед!» Руководство Института реактивной техники продолжало стучать друг на друга, попутно избавляя коллектив от диверсантов-саботажников. Королевы и Глушко клеймили со всей большевистской прямотой. А одно дело нецелевое расходование средств и совсем другое участие в антисоветской вредительской организации. То, что Панов не мог все помнить, а Пазарев все знать, простительно. Конструктор Сердюк из Наркомата угольной промышленности. инициативно доводил до ума винтовочную противотанковую гранату именно с кумулятивной боевой частью ВПГС-41. Но в войсках она не прижилась. При выстрелах часто гибли бойцы. И в 1942 году ее сняли как с производства, так и с вооружения.